Глава десятая. Добравшись до г о с п и т а л я я первым делом нашел, где лежали мои товарищи. Ожидаемо их положили в разные палаты, благо, что недалеко друг от друга. Первым я решил навестить Кайла. Ему на первый взгляд досталось посильнее. Ну как ты больной? Зашел я в его палату. А, Крис, да все нормально. Врачи тут перестраховщики. Могли бы уже давно меня отпустить, но не хотят. Фыркнул он. А так я в отличном состоянии, готов хоть прямо сейчас сразу в бой. Да? Легонько хлопнул его по перебинтованному плечу. Ай! Скривился он. Ну, может, еще не совсем в порядке, но скоро буду. Ладно, лучше долечись сначала, а потом уже и отметим нашу победу. Это да. н е уже рассказали, как закончилась эта схватка. Ты неплохо выступил, а вот мы подвели. Нахмурился Кайл. Я победил только благодаря вам. Если бы он не растратил всю свою энергию, то шансов у меня не было никаких. Вы же приняли на себя всю мощь удара, и лишь потому мне удалось его отразить. Конечно, я немного приврал. Вызови я т е н ь на арену, то победить его был бы шанс. Даже при полном заряде накопителя, по крайней мере, мне так кажется. Но вот так сразу показывать свой козырь в первом же испытании не стоило. Да и вообще лучше перебречь е его на крайний случай. А если бы я сейчас своими силами не смог справиться, то лучше было сразу сниматься с соревнования. Хм, может ты прав? Слегка приободрился он. Ты ведь понял, что Голем и был сюрпризом принца? Сменил я тему. Конечно. Только он мог притащить его сюда. Ну и может директор. Никому другому это просто не позволили бы. А на обычного противника он был сильно не похож. А он ведь мог тебя и убить при желании. Нет, не стал бы принц это делать, оставляя так много улик. Да еще и перед глазами такого большого количества народа. Он ведь не совсем дурак. Покачал головой Конор. Дядя даже ему бы не простил у б и й с т в о родственника. Это табу. Но будем надеяться, что это так. Мне он показался немного неадекватным. А вот тут ты прав. Он, конечно, и раньше был далеко не подарок, но в последние пару лет стал совсем уж неконтролируемым. Хм, это не есть хорошо. Лучше уж иметь дело с обычным противником, чем с психом. Он ведь может сотворить то, о чем ты и помыслить не мог. Слишком непредсказуемый, а потому еще более опасный. Ничего, какие-то остатки разума у него еще остались. Вздохнул Кайл. Хотя эта его выходка с Големом была на грани. Дядя ведь доложит, а так как в команде у нас маркиза соседнего королевства, то и про всех остальных упомянут. Значит, он узнает, что я тоже в команде. А уж нападение на а л и с ю принцем нашей страны может вызвать большой скандал, и его постараются замять как можно быстрее, ведь это можно использовать как повод для войны. Ладно, я пойду а л и с ю навещу, а то еще обидится. Да, конечно, я тоже как только смогу наведусь к ней. Покивал мой сосед, войдя в палату. Первое, на что я обратил внимание, это окружающая обстановка. Выглядело тут все гораздо новее и богаче, чем в прошлой палате. Сразу видно, что подготовлена она специально для вип гостей. Ведь истинную сущность Кайла никто не знает, и для всех он обычный барон. Конечно, он аристократ, и отношение к нему было соответствующее. Но все же для маркизы п о к о и были подготовлены на уровень выше. Все же аристократы совсем не равны по статусу. Некоторые всегда будут равнее других. Да и я бы сильно удивился, будь это иначе. Люди, где бы они ни жили, никогда не меняются. И стоило только девушке, лежащей в кровати, меня увидеть, как я сразу же был сражен до н е ш и м с я словесным потоком. О, Крис, ты наконец пришел, а я уж думала, совсем про меня забыл. Но раз уж ты здесь, то все в порядке. Мы ведь победили, но это не значит, что стоит расслабляться. Нам стоит усилить тренировки, чтобы в следующий раз быть готовыми ко всему. И вообще, Голем был просто слишком силен для первого этапа. Я уверена, это все Принц решил насолить мне. Ух, я ему покажу, если выдастся случай. А как ты сам вообще? Скептически оглядела она мой непрезентабельный вид. Живо отправляйся к врачу, пусть он тебя проверит. Стоило ей только произнести свою последнюю фразу, как я поспешил покинуть это помещение. Что-то странное с ней сейчас творилось, так что лучше не перечить ей. Похоже, стресс так подействовал, потому что раньше я подобного за ней не наблюдал. Нет, конечно же, она любит поболтать, но все же дает ставить слово. Здесь же был не замутненный поток сознания. Лучше дождаться, когда она придёт в себя, и тогда вновь заглянуть в гости. А сейчас и вправду стоит отправиться к врачу, провериться на всякий случай. Не все травмы можно заметить самому. Но стоило мне только дойти до нужного кабинета, как я был перехвачен еще одним моим знакомым. А, Крис, так и знал, что смогу тебя тут найти. Подошел ко мне старик. Проф, ты что-то хотел? Да, конечно. Давай только немного отойдем в сторону, подальше от лишних ушей. Держи. Протянул он мне камешек размером с ладонь. Это очень хороший лечебный амулет. Он вылечит тебя намного лучше, чем местные к о н о в а л ы Ты ведь не думал, что простому барону, да еще и чужеземцу, выделят хорошего мага жизни? Тем более в госпитале все самые лучшие уже давно служат р о д а м и уж точно не будут работать тут, разве что не придет подобное распоряжение от главы рода или же короля лично. Хм, спасибо, наверное, ты прав. А что за а мулет? Ты мне подобного не показывал. А, одна из моих старых разработок. Сможет даже с того света вытащить при некоторой вероятности. Но ингредиенты для его создания понадобились крайне редкие, а значит и невероятно дорогие. Да и времени на его создание ушло немало. Ты пока подобное не п о т я н е ш ь потому и не показывал. Возможно, позже получится. Почесал он бороду. И да, потом вернешь. Я не жадный, но ж больно дорого он обошелся. Потом покажу тебе, как сделать чуть более простой вариант. Да и не д е л а й э т о когда артефактор пользуется чужими изделиями, выглядит это как будто ты не способен сам на подобное. Конечно, если это ученик, то не так страшно. Но лучше вообще не начинать надеяться на кого-то другого. Хорошо, кивнул я. Кстати, хотел спросить, ты ведь знаешь, что это за голем был на арене? Я с такими еще не сталкивался. Как вообще смогли совместить две стихии вместе? Ах, этот старая разработка, доставшаяся нам еще от предков. Обычно используется для охраны или прямых столкновений, так как на большее просто не с п о с о б н ы Это скорее одна большая кукла. К сожалению, мне способ его создания неизвестен. Тяжело вздохнул старик. Подобные секреты хранятся в тайне, чтобы не достались врагам. Только представь себе армию подобных существ, они много дел смогут натворить. К счастью, их создание весьма дорогостоящее, иначе Големы бы встречались гораздо чаще. Может, оно и к лучшему. Магов они все равно не заменят. Хм, жаль, я бы не отказался от подобных стражей в баронстве. Там бы они стали огромной силой. Ну, тут ты, конечно, прав. Но кроме д о р о г о в и з н ы с о з д а н и я не стоит забывать и необходимость их постоянной подзарядки. Ты сам, наверное, почувствовал, какими объемами магии он манипулировал. Но проблема в том, что все это было ее чистое воплощение, а не плетение, и следовательно... Расход был огромным, и если бы не совмещение с каменной стихией, то защита у него куда сильнее зависела бы от маны, а значит ее расход увеличился бы еще сильнее. Слишком затратная игрушка получается. Размышляя об этом, стало понятно, что он абсолютно прав. Оно не стоит того, хотя как козырная карта вполне подойдет. Думается мне, что Големы были созданы. Как не самая удачная попытка повторить элементали, вроде встреченных мною теней. Уж больно они схожи. Ведь не только же у магии теней существуют подобные существа. Вот только они куда более разумны, чем големы, способны создавать плетения, их запасы магии куда больше, и я уже не говорю про огромный опыт сражений. Не хотелось бы повстречаться с подобными существами в бою. Хотя и у них должны быть свои собственные слабости. Вот ты где! Раздался женский голос впереди. Почему ты тут стоишь, а не лечишься в одной из палат? Я же видела, что тебе прилично досталось, а ты! Это было весьма неожиданно и сбило меня с толку. Ведь это была Латум, да, именно она, девушка, что еще недавно вызвала меня на бой, теперь заботилась о моем здоровье. Это странно. Да все со мной в порядке. Вон п р о ф е с с о р а м у лет л е ч е б н ы й о должил. Какой еще профессор? Огляделась она, пока не наткнулась на разворачивающегося к ней старика. Ой, дедушка, а что ты тут делаешь? Да вот пришел к своему ученику и у меня тот же вопрос к тебе. А что ты тут делаешь? Ухмыльнулся этот старый пен. ь Я, ну. Просто пришла проверить, что с ним все в порядке. Он ведь твой ученик. Да, я должна его одолеть, когда он будет полностью здоров. А то будет потом еще говорить, что произошло это только из-за травмы. Победа должна быть честной. Да? покивал Бук. А мне показалось, что ты волновалась за него. Я? Да никогда в жизни, чтобы я и волновалась о нем? Фыркнула она. И вообще у меня уже жених есть. Жених? Тут уже удивился я. Но ну, есть такое. Скривился Проф. Хотя это не совсем так. Пока есть лишь предварительные договоренности и все может поменяться. Да ты и сам с ним знаком. Он сделал тебе отличный подарок. Принц? Пришла мне в голову мысль, от которой слегка кольнуло в груди. Да, королевская семья хотела бы породниться с родом Латум, поэтому такой вариант сейчас рассматривают, если, конечно, получится прийти к соглашению. Решать будет ее дедушка. Он там пока глава рода, но он еще сомневается. Это была весьма интересная новость. Что за странное совпадение? Уже вторая невеста принца в моем окружении. Они специально что ли решили меня доконать? И почему-то мои отношения с самими принцами совершенно не строятся. Я бы даже сказала недовольно, негативные. Это прямо проклятие какой-то. Принцев-то совсем немного, но все они как-то связаны со мной. Хотя м е с т н ы й скорее на меня внимание совсем не о б р а щ а е т А Кайла тоже, думаю, можно назвать принцем. Он ведь тоже стоит в очереди наследования. Или все же нет? Не силен я в этих титулованиях, особенно таких запутанных. Да это в принципе и не важно. Дедушка сказал, что я сама могу решить, а я пока еще думаю. Фыркнула девушка. Ох, любит же тебя дед, совсем разбаловал. Где еще такое видишь, что глава рода дает девушке самой решать подобные вопросы? Проворчал Проф. п о п р о б у м только не разреши, я бы ему такое устроила. Насупилась она. Да? Как в последний раз? После которого он тебя выпорол, хохотнул старик. Выпорол? Я удивленно поднял брови, глядя на Латум. Дедушка! Скрикнула она. Выпорол, выпорол. Ты не смотри, что выглядит в з р о с л о сучий ребенок же еще. Было за что. Вот и получила свое наказание. И еще получит, если будет со старшими п р е р е к а т ь с я Ой. А может не надо? Закрыла она руками свою попу. Пока вроде не за что. Посмотрим на твое поведение, хмыкнул он. Или все же есть за что? Ты говорил у ч ш е сразу. Наказание слабее будет. Нет, не за что. Тоненько взвизгнула она. Ну вот и хорошо. А ты, Крис, присмотрись к этой щ е б е т н у т о й Ей бы немного характер поправить и хорошей женой будет. Я бы и слово за тебя ее деду замолвил. Может, он и поменяет свое решение. с п р и щ е р о м смотрел на меня проф. Да? Внимательно осмотрел я девушку с головы до ног, едва сдерживая смех. Надо подумать. Дедушка, вся красная, едва прошептала она. Я сама выберу, просто пока еще рано. Ох, долго ты решать будешь, вздохнул он. Ты только посмотри на этого красавца, силен магически, богат и красив. Конечно, только барон, но это дело поправимое. Вот завоюют они все б а р о н с т в о и графом точно станет. И решать нужно поскорее, а то на него уже виды многие строят. Что? Но он же постоянно лицо свое прячет и ходит весь мрачный. Как на него уже планы могут строить? Ха! Внешность сейчас не главное. Я же уже сказал про силу и деньги. Хотя согласись, он весьма привлекателен, если снимет капюшон. Ну да. Стой! Ничего он не привлекательный. Кому он нужен? Моя семья богаче и сильнее него. Дердовой способности у него нет и не скоро появится в роду. в Спыхнула она. Это дело ускорить можно при желании. Все, хватит! Пойду я. Надоело вас слушать. Фыркнув, развернулась она, дабы покинуть наше общество. Проф, ты зачем все это устроил? Спросил я, когда она удалилась на достаточное расстояние. Эх, дубина ты! Тяжко вздохнул он. А вообще весело ее вот так смущать. А что ты там говорил про ускоренное появление родовой способности? Ну, если парень из молодого рода без подобной способности заводит детей с девушкой из старого рода, то способность, конечно, от нее не наследуется, но вот в крови остается, так сказать, отпечаток родового козыря, который ускоряет его формированию молодого рода. Конечно, и сама способность станет п о х о ж а на ту, которая послужила основой, хоть и в и д о изменится. Даже так они индивидуальны у каждого рода. Ну и, конечно, будет во много раз слабее. Хотя все зависит от древности рода девушки. Латума, как ты, наверное, слышал, весьма древний род, так что многие молодые семьи были бы рады породниться с ними. Вот только г л а в а рода на такое не согласится. Тогда зачем ты такое предлагал? Ну, не согласится по собственной воле. Но он свою внучку слишком сильно лелеет и решил дать ей возможность выбрать самой. По любви это будет или по расчету, но это уже только ее решение. У них и так достаточно сил, чтобы не заниматься формированием союза с помощью свадьбы, хотя от становления ее королевой старик бы не отказался. Но свое слово он уже дал и будет его держать. Да, не завидую я этим девушкам из магических родов. За них ведь все решают. Даже удивительно, что отпускают учиться в академию. Могли бы и сразу отдавать замуж, заставляя сидеть дома. Э, нет, это не лучшая идея. Во-первых, тут девушки могут сами найти себе пару, что подходит им по статусу, а там уже начинаются переговоры между семьями. И если обоих все устроит, то все возможно. Ну а во-вторых... Сила ребенка зависит также от силы магических источников их родителей, а это значит, что и девушкам требуется тренироваться и развивать свой источник. Так они становятся более завидными невестами. Хм, тогда все становится более понятным. А еще именно поэтому и не практикуются слишком ранние браки и, соответственно, рождение детей. Лучше подождать подольше. Но зато потенциал ребенка будет куда больше, ведь первенец обычно является наследником. Конечно, бывает и исключения, но р а н и е роды не одобряются и браки, соответственно, стараются заключать попозже. Ведь остается риск, что магия может не проснуться в человеке или же он уничтожит свой источник. Уничтожит источник? Нахмурился я. Да, такие случаи редки, но случаются. Обычно, когда начинают проводить опасные тренировки по его раскачке, как, например, делаешь ты, опустошая постоянно свой резерв почти до конца. Если немного переборщить, то есть шанс полностью потерять возможность творить магию. Будь иначе и практиковали бы этот способ все подряд, но тебе уже беспокоиться не о чем. Твой источник уже привык к такому темпу работы, так что шансы на плохой исход весьма малы, хотя и остаются. Ясно. В любом случае я всегда осторожен с этим делом и оставляю немного магии. п о к и в а л я. Ладно, может пойдем сразу покажешь способ создания лечебного артефакта? Да, конечно. Идем в мою лабораторию.